Глава 7. Зарград. Приманка для акул. Ясли. День пятый. Все во имя клана. Проснулся я легко. И по вполне понятной причине. Позволил себе поспать несколько лишних часов. Специально не стал выставлять будильник. И не только потому, что вымотался, сутки напролёт мотаясь по яслим, как бешеный суслик. Я выжидал, пока ворочавшийся в голове водоворот мыслей не затихнет и не улягутся все эмоции. Было у меня такое раздражающее обыкновение делать что-нибудь глупое под воздействием эмоционального порыва. И такое действие обычно оказывается ошибочным. Как, например, моя женитьба. Хихоньки-хахоньки, глупые шутки и опрометчивые обещания. А затем бац и окольцевали. Продержался брак чуть меньше месяца. Со 2 декабря по 30-е. А потом Елена ушла к своим снобам-родителям, напоследок громко хлопнув дверью. Этакий новогодний подарок, принятый мною с тихой благодарностью. Из воспоминаний осталось только тоненькое обручальное кольцо, бесполезный кусок металла. В Вальдире обручальное кольцо хотя бы обладает плюсовыми характеристиками и защищает от некоторых специфических боевых навыков и заклинаний. Повалявшись в постели еще немного, я неторопливо встал, и, поражаясь самому себе, принялся аккуратно заправлять кровать. Затем прошелся по комнате, собрав грязные тарелки и стаканы, отнес все на кухню и, сохраняя тот же неспешный темп, все тщательно вымыл и расставил на свои места. Протер стол, поставил чайник на плиту. Выйдя в коридор, мгновение постоял, а затем принял позицию упор лежа и принялся отжиматься. Отжиматься. Выдохшись на двадцать третьем, кулем рухнул на грязный линолеум, со свистом загоняя воздух в легкие. Полежав минуты три, вновь заставил выпрямиться дрожащие руки и на пределе возможностей сделал еще двенадцать отжиманий. Хорошо, теперь контрастный душ. На кухню я вернулся посвежевшим, в чистом белье и благоухая одеколоном после бритья. Похоже, я схожу с ума. Крыша у меня и раньше протекала а сегодня съехала окончательно. За компьютер я сел только после сытного и тщательно прожеванного завтрака. Зашел на игровой форум Вальдиры, и всю мою полусумасшедшую невозмутимость как рукой сняло. Форум корежило, плющило, раздирало на части и лихорадило от множества новых тем. И в каждом названии темы присутствовало одно и то же — «Зарград». Ровные столбцы многостраничных тем, кричащие заголовки, шеренги восклицательных и вопросительных знаков. Причем вопросительных знаков на порядок больше. Ткнув мышкой в заголовок одной из тем, я начал читать. Тому, кто нашел и прочел заклинание Зарграда, отзовись! Я буревестник, глава клана Архангелов, официально заявляю, что готов принять тебя в наш клан, гарантируя обеспечение экипировкой высшего класса. Помощь в прокачке уровней в составе элитной группы бойцов. И не только это. Готов обсудить твои условия в любое время. Обратись к любому члену клана или напиши мне в приват». Идущие ниже посты я читать не стал. И, вернувшись на главную страницу форума, клацнул по следующей теме. «Зарград! Люди, кто прочел свиток? Назовите ник!» «Кто знает, как ник игрока, получившего заклинание Зарграда? Имя? Назовите имя!» И почему его изображение нет в гостинице? Это же достижение. Так, следующая тема. Зарград. Предлагаю внушительную награду тому, кто назовет мне ник игрока, получившего статус навигатора. Плачу как голдом, так и реалом. Все ясно из заголовка, но могу и повторить. Тому, кто даст мне достоверную инфу об игроке-навигаторе, заплачу нехилую сумму, торг возможен. Плачу как реалом, так и золотом. «Есть неплохие легендарные вещи на высокие уровни. Я каждый день в игре. Плюс гарантирую место на корабле. Мой ник — Черный Смерч». Гулко сглотнув, я вновь щелкнул мышкой. «Зарград. Деловое предложение от баронессы, главы клана Неспящих». «Привет, незнакомец. Поздравляю с удачей. Теперь ты уникален. Я не буду ничего обещать, просто знай. У меня есть к тебе крайне серьезное деловое предложение». Свяжись со мной в игре и скажи «Я навигатор к Зарграду». «Я сама приду к тебе, где бы ты ни был. Мы поговорим». «Поверь, ты не будешь разочарован». Жду ответа. Мой дрожащий палец с трудом находит кнопку мыши. Путь к Зарграду. Объявляю набор на верфи клана Белых Пантер. Двойная оплата. Внимание всем игрокам, кто хочет заработать денег и поднять навыки. Объявляю набор рабочих на верфи клана Белых Пантер, полное обеспечение, защита рабочих всеми силами клана. Отличившимся на стройке будут выданы специальные награды. Тем, кто вложит в постройку кораблей все свое время, гарантирован билет на один из кораблей. Обращаться к игроку с ником Барс». Откинувшись на спинку кресла, я с трудом сдержал свои руки, что сами собой тянулись к клавиатуре, желая набрать рвущиеся из меня «Я!» «Это я изучил заклинание Я, я, я!» К изучению форума я вернулся только минут через пять, после того, как вышел бесспорным победителем из схватки со своим вторым тщеславным «я». Еще рано нырять в этот омут с головой. Слишком уж в нем мутная водичка. Каждую тему по отдельности я больше не просматривал. Лишь прокрутил весь форум от начала до конца и убедился, что подобных тем было больше двух сотен а их названия почти полностью копировали друг дружку. Такое впечатление, что с сегодняшнего дня всех обитателей мира Вальдиры интересовало только две вещи — открытие моего инкогнито и постройка кораблей. Кораблей к Заргграду. Теперь мне абсолютно ясно, что это не личность, а какое-то место, куда можно добраться только на корабле. Хм, а как же тогда ахиллоты? Им-то корабли не нужны. Непонятно. Впрочем, еще как нужны. Ахиллоты-пловцы великолепны, но грести брасом через весь океан — то еще удовольствие. Да и морских хищников еще никто не отменял. Но не это сейчас главное. Пора бы выяснить, что именно представляет собой Зарград. Закрыв форум, я зашел на игровой портал. Долго искать не пришлось. Новость дня была расположена на главной странице. «Ахой! Вижу землю! Зарград на горизонте!» Свершилось. Путь к затерянному материку Зарграду может быть открыт. Считавшееся утерянным заклинание найдено и изучено. Готовьтесь к колонизации. В мир явился навигатор, могущий провести корабли через бушующие моря прямо к Зарграду и снять с него установленный древней расой великих магический покров. Огромный материк, куда уже долгие годы не ступала нога разумного. Покинутые города и замки, заброшенные шахты, бескрайние леса и равнины, глубокие подводные ущелья, ушедшие под воду острова, темные подземелья с жуткими монстрами, древние сокровища и артефакты, легендарное оружие и экипировка, уникальные сетовые наборы и руны, магические свитки с неведомыми ранее заклинаниями. И, конечно же, безумные приключения. Все это и не только ждет вас на зарграде Осталась самая малость — добраться до затерянного материка. Так беритесь же за молотые пилы, закладывайте на верфях корабли. А затем под наполненными попутными ветром парусами отправляйтесь в путешествие к неизведанному. Путешествие на край света. Путешествие к зарграду Дополнительная информация доступна в специальном разделе портала перейти по ссылке. Мама! Стоп! А ведь я уже слышал об этом грядущем мегасобытии, открытии нового материка в и без того немаленьком мире Вальдира. Вот только название из памяти выветрилось. Еще бы! Такое мудреное словечко и не выговорить. Куда там уж запоминать? И самое главное — это давно уже не новость. Скорее, сказка. Легенда о еще одной Атлантиде. Прошло целых три года с того момента, когда про Зарград упомянули в первый раз. Я тогда еще и не играл. А когда вошел в игру первый раз, то ажиотаж давным-давно исчез. Так, редкие упоминания на форуме и пересуды игроков. И вот, пожалуйста, сказка оказалась былью. Я навигатор к Зарграду. Надо позвонить отцу. Он всегда хотел, чтобы я стал моряком. Пусть гордится сыном. Мелькнула в голове абсолютно безумная мысль. Прозвеневший телефонный звонок заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. «Алло?» «Привет, Рос, узнал?» «Ага, узнал. Привет, Гош». «В общем, сегодня будь готов, как пионер. Она появится в яслях примерно через час, плюс-минус десять минут». «Встретишь у входа?» «Конечно, как и договаривались». «Вот и отлично. Тогда готовься к нырку». «Слушай, а ты чего не на работе? Время-то уже десять утра», — спросил я, взглянув на циферблат будильника. «Или ты с работы звонишь?» «А, нет, из дома. Я отпуск взял», — сообщил Гоша. «На месяц. Плюс отгулов еще на три недели. Ты что, не в курсе еще? Зайди на портал и почитай, там такое творится! Вальдира на ушах стоит! Какая тут нафиг работа?» «Что творится?» — невинным голосом поинтересовался я. «Сам же знаешь, я в яслях торчу. Качаюсь там потихоньку. Да и проснулся недавно. Только-только на игровой портал залез». «Ну ты даёшь! Какая теперь прокачка? Зарград открылся!» Похоже, обычно спокойного, как валун Гошу, серьёзно лихорадило. Слова он выплёвывал так быстро, что куда там пулемёту? «А, Зарград! Да, про это уже читал. Про навигаторы и про безумные приключения на новом материке». «В задницу эти приключения! И навигатора туда же!» Неожиданно зло рявкнул Гоша, заставив меня отшатнуться от трубки. «Придушил бы гаденыша! Надо же было именно сейчас заклинание изучить! Подождал бы еще полгодика, пока мы позиции укрепим, мать! Теперь из-за него придется на два фронта распыляться, и с кланами сражаться, и корабли строить. Аренда верфи стоит столько, что в пору себя доспехи на аукцион выставлять, ресурсы». Мало того, что их теперь даже за тройную цену не купишь, так еще и караваны грабят все, кому не лень. И сроку на постройку всего полтора месяца. Э, — Эй, сочувствую, Гош, — осторожно произнес я. — Ну, сколько бы аренда ни стоила, казна вашего клана и больше потянет. Как-никак, один из лучших кланов. Наскребете золото? — Ты знаешь, какие там суммы? А корабли не резиновые. Нам по меньшей мере штук пять надо. И это самый нищенский вариант, практически без шансов на успех. — Ладно, ты себе голову не забивай, у тебя другая задача. Не подведи меня, Рос, хотя бы первую ступень осильте. — Сделаю все, что смогу. — Абсолютно серьезно произнес я. — И даже чуть больше. Обещаю. — А я тебе вот что обещаю, Рос. Если успешно завершить обе задачи, то я лично вручу тебе билет на один из кораблей. Поплывешь на Зарград вместе с нами. — О, спасибо, Гош. Я же сказал, сделаю все, что смогу. — А за билет спасибо. — Ещё бы! — снисходительно буркнул крепыш. — Иначе фиг ты туда попадёшь. — Ага, иначе никак не попаду, это точно. — согласился я. — Ладно, побегу я, а то навстречу опоздаю. Как её ник, кстати? — Новый ник, не знаю пока. Да и неважно, она сама тебя найдёт. Я ей твоё имечко назвал. Ты, главное, жди прямо у входа и не разменётесь. Всё, пока. — Пока. Убедившись, что в трубке слышны только короткие гудки, я осторожно опустил ее на рычаги и, глядя в потолок, задумчиво протянул. «Ну и дела!» «Вспышка!» «Я рад тебе, радуга!» Над головой мягко покачиваются пронизанные солнечными лучами зеленые ветви. Веселое щебетание птиц смешивается с трещоткой кузнечика. Потянувшись всем телом, я медленно сел и сонно улыбнулся. По лицу пробежал ласковый солнечный зайчик, заставив меня зажмуриться. «И тебе доброе утро, Вальдира!» «Ну, хватит нежиться. Пора заняться накопившимися делами. У меня в реальном мире куда меньше дел, чем в этом». Сначала я вытрусил содержимое обеих сумок на землю и занялся рассортировкой получившейся кучи. Сортировал по принципу «тебе мне, тебе мне, мне, мне, мне, мне, мне». «А так это уж точно мне». В свою старую котомку запихал меч, кинжал, круглый щит, поясной ремень, обувь и плащ с соломенной шляпой. Это все для девушки-игрока. Для самого начала игры более чем удовлетворительная экипировка. Особенно если вспомнить, как я первые дни махал сучковатой палкой. Чуть подумав, добавил туда же одну флягу и с глубоким вздохом сожаления присовокупил связку сушеного мяса. Вот и готово. У меня остался примерно такой же набор снаряжения, только вместо меча был ясеневый посох, а щит мне и не нужен. Ну и плюс мое старое барахло и небольшое количество денег легко уместилось в новом, более вместительном мешке. Засунул ноги в сапоги, на плечи накинул серый плащ, на макушку нахлобучил соломенную шляпу. Просто прелестно. Защита от физического урона подскочила на три единицы. Уже что-то. По меркам ясли, так и вовсе одет, словно настоящий лорд. Все-таки одежда меняет человека. Мне бы еще добавить длинную седую бороду и стану как Гэндальф. А теперь самое главное. Усевшись на мешке я вывел перед глазами книгу заклинаний и всмотрелся в «Развеять покров Зарграда». Заклинание «Развеять покров Зарграда». Действие заклинания уничтожает покров Зарграда навсегда. Требуемое количество очков маны — 10 тысяч. От пятизначной цифры в конце текста хотелось нервно икать. 10 тысяч очков маны. Нет, в игре существует множество вещей, рун и даже усиливающие бафы, помогающие разогнать уровень маны до приличных размеров. Но 10 тысяч? Ладно, зато убедился, что вчера мне не померещилась такая гигантская цифра. Сейчас у меня в наличии 20 ничтожных пунктов маны. Не набегает даже 1% от требуемого количества. Добить же количество маны до умопомрачительного значения в 10 тысяч, да еще и в столь ограниченные сроки — адский труд и никакой гарантии успеха. И отсюда получается самый простой вопрос. А хочу ли я этого? Хочу ли я отправиться к материку Зарграду? и, произнеся заклинание, оказаться в числе тех, чья нога первой ступит на неведомую землю? Ответ пришел незамедлительно. «Ты дурак?» — истошно завопило мое второе «я». «Да, конечно, хочу!» «Вот и отлично!» «И что надо сделать, чтобы мечта стала явью?» «Тут тоже все просто. Поднять уровни как можно выше. Раздобыть как можно больше экипировки, увеличивающей количество маны. и самое главное забыть о классе воина. У меня оставался только один выход — прокачивать персонажа с крутым упором в интеллект, попутно собирая все доступные плюшки и развивая соответствующие умение. Я буду магом. Боевым магом. Плестись в конце группы, накладывая на остальных бойцов защитные бафы и вовремя подлечивая — это не для меня. Чтобы успешно отыгрывать роль хиллера-бафера, Нужен особый склад характера и умение стоически принимать на себя все упреки улетевших по собственной дурости игроков из группы. Не для меня это. Вот и решено. Я боевой маг. А раз так, то пора распределить свободные баллы характеристик в соответствии с планом развития, чтобы соответствовать хоть отчасти. Открыв окно базовых характеристик, я, не дрогнувшей рукой, вбухал все 15 очков в интеллект. Базовые характеристики персонажа. Сила — 13, интеллект — 17, ловкость — 11, выносливость — 11, мудрость — 1. И что у нас получилось? Жизнь — 170 из 170, мана — 20 из 95. Ну вот, почти 100 пунктов маны. Медитируете? А, черт! Подпрыгнул я от неожиданности, услышав донесшийся откуда-то сбоку доброжелательный голос. Подхватив лежащий на траве посох, я подскочил, еще в прыжке, извернувшись всем телом к источнику звука. И наткнулся взглядом на ласково улыбающегося ангела, словно в кресле, вольготно сидевшего прямо в воздухе. Еще и ногу на ногу закинул, лениво покачивая сплетенной из золотых ремешков обувью. — Бессмертного нельзя убить! — Доброе утро, Росгард! «Доброе утро!» Несколько ошалело кивнул я, поспешно отводя посох в сторону. «Прошу прощения, что вмешался в ваш игровой процесс», — абсолютно серьезно произнес ангел. «Нам необходимо поговорить. Не против?» «Не против, конечно, но, если честно, времени у меня совсем мало. Не хочу опоздать на встречу». «Я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени», — тонко улыбнулся бессмертный. Теперь вы знаете, для чего предназначено изученное вами заклинание Зарграда? — Да, знаю, но вы уверены, что нас сейчас никто не слышит? Не хотелось бы оповещать весь мир? — Нас никто не слышит, — успокоил меня ангел. — И не видит, гарантирую. Итак? Заклинание снимает магический покров с затерянного материка Зарград, и добраться туда можно только морским путем. — Абсолютно верно, Росгард. Думаю, вы понимаете, что выученное вами заклинание — это не только большая честь, удача, уникальность или способ заработать большую сумму денег. В первую очередь, это огромная ответственность. Вчера вы запустили в действие огромный механизм, и теперь крутящиеся маховики не остановить. Запертые до этого дня врата верфей открылись, в продаже появились чертежи кораблей. И все это весьма недешево. В игру вводятся огромные суммы, Активированы все платные бонусы верфей. Началась торговая война за необходимые для постройки кораблей ресурсы. Игроки с хоть немного прокачанными ремесленными умениями на расхват. Все возможности кланов брошены на постройку и защиту заложенных на верфях кораблей от монстров и враждебных кланов. Все пытаются определить, какой из игроков является навигатором, чтобы переманить его на свою сторону. Это гонка, безжалостная гонка, в которую включились все без исключения. На кону целый материк. Тот, кто достигнет его первым, получит существенное преимущество перед остальными. Я уже не упоминаю о громадном бонусе для первого клана или отдельного судна, достигнувшего Зарграда. Хотя о судах-одиночках можно забыть. Это чистая авантюра. Прорвутся лишь хорошо защищенные и быстроходные флотилии. В общем, все это можно описать несколькими словами. В Вальдире полный бардак. И никто не в курсе назревающей проблемы э проблемы? Проблемы. Подтвердил бессмертный и подался вперед. Росгард. Сейчас все заняты постройкой кораблей. Но когда судно будут готовы выйти в море, игроки потребуют явления навигатора народу. Учитывая количество затраченного времени, ресурсов и денег, они будут в своем праве. А наш игрок Джокер, наш игрок-навигатор, обладающий уникальным знанием, Достиг лишь восьмого уровня развития и все еще сидит в яслях. Такая вот проблема. Прошу прощения. Ангел на мгновение сузил глаза, вглядываясь в меня, и вновь откинулся на спинку несуществующего кресла, сокрушенно разведя руками. Девяносто пять единиц маны. Подождите. Вышел я из ступора. Я понимаю, о чем вы говорите, но не понимаю, чего вы хотите от меня. Ответа? Почему вы все еще в яслях? До окончания постройки кораблей около месяца. Это достаточный срок, чтобы подняться в уровнях. Более того, вам достаточно выбрать один клан и сообщить ему, что являетесь навигатором. Все остальное клан сделает за вас. Прокачает в высокоуровневых локациях, оденет и вооружит. Но вы, Росгард, продолжаете сидеть в кустах, и, мне кажется, не собираетесь покидать ясли вообще. Пожалуйста, успокойте меня и скажите, что это не так это не так. — поспешно выпалил я. — В скором времени я покину Ясли, и, поверьте, я очень хочу попасть на Зарград. — Хорошо. Неспешно кивнул Бессмертный. — Это, несомненно, радует. Мы не хотели вмешиваться напрямую, но ваше... странное поведение заставило пойти на этот шаг. Я должен кое-что сказать и прошу не воспринимать это как угрозу. Мы будем приглядывать за вами, Росгард. Администрация не может позволить сорвать столь значимое событие. И если поймем, что спустя месяц вы не способны прочесть заклинание, или же бросите игру, или же не пожелаете взойти на корабль, то... то мы будем вынуждены лишить вас заклинания и передать его другому. С вами или нет, но путешествие к затерянному материку обязательно состоится. Другому? Передадите заклинание другому игроку? Нет, не игроку. Представителю администрации который под видом игрока взойдет на корабль и отправится к Заарграду в качестве навигатора. И только в качестве вынужденной меры. Если это случится, то вы получите достаточно ценные утешительные призы и билет на один из кораблей. Поплывете, как еще один искатель приключений. Небольшой совет. Если поймете, что не готовы нести бремя навигатора, вы можете поступить следующим образом. Вступить в любой клан и добровольно передать способность навигатора клановому главе и только ему. «Для этого существует специальный ритуал. В общем, решать вам. Мы не загоняем вас в угол. Мы просто хотим, чтобы все прошло как следует». «Вы меня хорошо поняли, Росгард?» «Я понял вас очень хорошо. И спасибо за честный и откровенный ответ». «Ничего личного». Улыбнулся бессмертный, вставая, но по-прежнему паря в воздухе. «Учитывая ваш текущий уровень и качество экипировки в начальной локации, Вы крайне целеустремленный игрок, упорный и последовательный в своих действиях. Верю, что вскоре вы, как навигатор, встанете за штурвал и поведете головной корабль к неведомым землям. Могу я попросить, чтобы этот разговор остался между нами? Никто не узнает, — твердо ответил я. Я отнял у вас время, приношу свои извинения и желаю удачи. С этими словами ангел исчез. Не воспарил в воздух, как в прошлый раз? а просто мгновенно растворился в воздухе. И никакого хорового пения. Оно и к лучшему. Несколько мгновений я постоял неподвижно, обдумывая услышанное, затем тряхнул головой и подхватил с земли мешки с вещами. Я уже опаздываю. Надо поспешить. Искомую девушку я узнал сразу. Едва выйдя из молочно-белого тумана магического покрова, Она сразу двинулась вперед, не обращая внимания на местные виды. Новички себя так не ведут. Впрочем, она могла быть решившим родиться заново опытным игроком. Но когда она направилась прямиком ко мне, все сомнения исчезли, и я шагнул навстречу, попутно изучая ее внешность. Человек. Сероглазая девушка чуть пониже меня ростом. Длинные черные волосы собраны в пучок на затылке. Одежда новичков кажется ей слишком большой. В общем, обычная девчонка, каких можно встретить и в реальном мире». Подойдя почти вплотную, девушка остановилась и, едва заметно улыбнувшись, произнесла. «Привет, Росгард. Заждался меня?» «Есть немного, э-э-э, Кирея-защитница». «Можно просто Кира». «А я тебя буду звать Рос». «Конечно», — кивнул я. «Как дела?» «Не очень, если честно», — хмыкнула Кира, на мгновение опуская взгляд. «Понимаю». «Не будем о грустном. Готов к турниру?» «Ого, у тебя уже восьмой?» «Ага», — хмыкнул я. «Сам в шоке. К турниру готов, а вот ты...» «Надо набрать хотя бы пару уровней», — согласно кивнула Кира и звонко рассмеялась. «А лучше еще четыре». Не думала, что мне когда-нибудь придется вновь сражаться с обычными крысами. Они все там же, в амбаре? — Ого, тебя дожидаются. Улыбнулся я в ответ и, сняв с плеча свой старый мешок, протянул его Кире. — Держи. Это все твое. Лучшее, что смог достать. — Ого! — поразилась девушка, заглядывая в мешок. — Ой, да тут даже два раза ого! Меч, щит, плащ. «Шляпа, обувь, кинжал с поясом и немного провианта». Закончил я за нее. «И у тебя такой же набор экипировки», — задумчиво протянула Кира. «Ты кого-то ограбил?» «Просто заняться нечем было», — скромно улыбнулся я. «Кира, я здесь уже полных четыре дня торчу тебя, дожидаясь. Выполнил кучу заданий, перебил несколько крысиных стай. Если бы ты и сегодня не пришла, начал бы строить себе дом в яслях и приглядываться к потенциальным невестам. Но я пришла. Вновь улыбнулась Кира, сноровисто доставая из мешка вещи. «О, ты и мясо положил? Да ты запасливый мужик, Рос. Добытчик!» «Ух, вот это уже дело. Ну, как тебе?» Оглядев преобразившуюся девушку, я одобрительно кивнул. «Для яслей более чем неплохо. С крысами так точно вообще никаких проблем не возникнет. А теперь пора поговорить о самом главном. «Каков план наших действий?» «Тут всё просто», — ответила Кира для пробы, взмахивая мечом. «Шутки шутками, но сначала мне надо подняться хотя бы до четвёртого уровня. Желательно до пятого, но это уже по возможности. Снаряжение сойдёт и это. Лучшего всё равно не достать. В общем, сделаем так. Я сейчас иду знакомиться с крысами, потом переключусь на мобов посерьёзней. Бобры в пруду ещё плавают?» «Плавают». — подтвердил я и невольно поёжился, вспомнив своё вчерашнее ползание по илистому дну. — Ну и под занавес постараюсь выполнить пару заданий на опыт, — заключила Кира. — Теперь о раскаче персонажей. Ты уже вложил все баллы характеристик? — Ага, до да последней единицы. — Судя по оружию, ты явно не мечник, — хмыкнула Кира, что-то прикидывая. — Но воин, с упором в силу и ловкость, правильно? Чистый физовик. «Точно», — подтвердил я. «Сила, ловкость и выносливость — всё больше десятки. Гоша говорил, что надо поднять перса хотя бы на несколько уровней. Думаю, я его просьбу перевыполнил». «Это точно. Уровень жизни?» «Сейчас 170 хитов». «Для яслей более чем нормальный запас жизни». «Про Ману не спрашиваю. Толку от неё здесь нет. Без магита В общем так, я тоже воин, но при прокачке большую часть баллов вложу в силу и ловкость. На выносливость слишком уж сильно напирать не буду, выдержать бы пару ударов и ладно. И тогда получается, что ты танка, я дамадж-дилер. Поэтому тебе бы желательно раздобыть еще один щит. Если не найдешь, я отдам тебе свой. Как-никак еще две единицы к бонусу защиты не помешают. Из оружия возьмешь кинжал или меч, если у нас хватит денег. Погоди. Поднял я ладонь, останавливая извергнувшийся на меня словесный поток. «Правильно, орудовать посохом одной рукой толком не смогу. Придется менять оружие. Жалко. У меня прокачан урон дробящим оружием на целых три единицы. Тогда не меч. Я возьму одноручный топор. Связка топор плюс щит. Умение обращаться с топорами у меня тоже немного поднято». «Пойдет», — после недолгого раздумья согласилась Кира. «В общем, основной расклад. С меня урон, с тебя защита. Тогда прорвемся. К вечеру потренируемся действовать сообща в одной группе, на тех же самых бобрах». «Стоп, к вечеру?» — поразился я. «Я что-то не понимаю?» «Получить задание с турниром можно только поздно вечером», — развела руками девушка. «Так что план действий следующий. Сейчас каждый занимается своими делами. Я поднимаю уровни, а ты постарайся раздобыть себе щит и топор». После обеда кину тебе сообщение в приват, давая знать, что готово. Встретимся у пруда, объединимся в группу и начнем колбасить бобров и вообще всех мобов, что попадутся под руку. Теперь главное действуем в одной группе, только ты и я. Игроков, что попросят разрешения к нам вступить, посылаем лесом. Лидером буду я. Вместе нам надо будет убить ровно 99 мобов и при этом не проиграть ни одной схватки. То есть не умирать и не убегать. Убить 99 мобов? «Ага», — рассмеялась сероглазая, пожимая плечами, — «правда дико звучит? Но так надо для получения наилучшей награды в турнире. Я все объясню вечером, когда мы будем сидеть в харчевне и праздновать наши с тобой девяносто девять побед. Праздновать шумно». «Если сказать, что ты меня запутала, это значит ничего не сказать», — фыркнул я, встряхнув гудящей от наплыва нелепой информации головой и Ещё хорошо, что не придётся считать количество убитых мобов вручную. В статистике группы, среди прочей нужной и не очень информации, отображается количество проведённых схваток. Но 99 мобов? Откуда такая дурацкая цифра? Нет, есть, конечно, цифры и покруче. В мою бытность к расшотам староста одной захудалой деревеньки попросил меня избавить селян от летучих мышей-кровососов. Просидел я у той пещеры почти два дня убив в общей сложности двести с лишним летучих мышей но в яслях ладно не будем терять времени кира махнула рукой на прощание и зашагала прочь удачи с крысами крикнул я ей вслед и уже вполголоса добавил кирия защитница блин что вообще происходит что это за турнир такой дурацкий елыпал и гоша твою же так здравствуйте «А?» Обернувшись, я узрел скромно улыбающегося паренька в одежде новичка, переминающегося с ноги на ногу. «Тебе чего?» «Мне? Вещи, конечно. Ну, плащ там, сапоги, оружие. Такие же, что вы той девушке дали. Но если можно, вместо меча и щита дайте, пожалуйста, два кинжала. Я двурукий убийца, с магией». «Чего? Парниш, ты чего? Какой плащ, какое оружие?» «Такое же, что вы дали вон той девушке». Парень, похоже, начинал терять терпение. «Я тоже новичок. Вы этот, как его? Хипер, да?» «Как ты меня ща назвал?» «Хипер? Ой, нет, не так. Хелпер. Вы же и Хелпер?» «Ну, тот чувак, что всем новичкам в начале игры помогает. Советы там дает оружие, посылает куда надо в первое время». «Ща я тебя пошлю». «Стоп, он сказал Хелпер?» «Теперь дошло». «Я не Хелпер», — буркнул я. Просто игрок, такой же, как ты. Ошибся ты. Но ей же вы оружие дали? Дайте и мне. Да нет у меня оружия. Слушай, иди по своим делам, а? Хотя бы совет дайте. Я не хелпер. Как можно более членораздельным проговорил я. Хочешь совета? Иди поболтай с местными жителями. Они тебе посоветуют. Удачи тебе в игре, двурукий убийца. Круто развернувшись, я размашисто зашагал прочь, держа курс в сторону мельницы. Со всеми неясностями разберусь потом. А сейчас надо как можно лучше подготовиться к непонятному турниру и выиграть его любой ценой. А потом отзвониться Гоше с докладом и попросить еще немного деньжат. На всякий случай, чтобы были. Почему я пошел именно к мельнице? Ответов несколько. Надо набить как можно больше бобровых шкурок, продать их кожевеннику и у него же постараться выкупить хотя бы одну кожаную куртку, что так сильно понравилось мне в прошлый раз. По меркам ясли, цена за куртку просто непомерная. 15 серебряных монет. Теперь все будет зависеть только от стоимости бобровых шкурок. Во-вторых, вчера я видел в прибрежных зарослях кое-что интересное и собирался проверить, так ли на самом деле. Если все верно, то я нашел еще один, пусть слабенький, но источник дохода. Ну и самое главное, пора опробовать полученное заклинание «Терновый куст в бою». Глянем, что это за магия природы и как к ней относятся монстры. Если я теперь маг, то и действовать надо соответственно. Правда, заклинание у меня крайне специфическое. Будь у меня выбор, предпочел бы одно из простеньких стихийных заклинаний дистанционного действия. Возле пруда кипела жизнь. Заслонки плотины высоко подняты, пропуская сквозь себя широкую струю. Водяное колесо вовсю шлёпает по воде, заставляя крутиться мельничные жернова. У двери мельницы стоит ручная тележка с несколькими мешками зерна. Ещё одно правило. В яслях нет тягловых животных типа валов или лошадей. А раньше были, если верить архивам игрового форума. На них даже можно было покататься. Для места испытаний я выбрал самый отдалённый уголок пруда, скрытый от мельницы густыми камышовыми зарослями. Не хотелось показывать всему белому свету на наличие у меня магического заклинания. Не поймут-с? Если местные отнесутся к проявлению магии в яслях безразлично, то мимо внимания игроков сей занимательный факт точно не пройдёт. Начнут выспрашивать, где взял, где можно купить и как достать. Проходили, знаем. Для начала надо разобраться, как это заклинание работает. Я уже имел опыт использования боевой магии как защитной, так и атакующей. Но только с помощью одноразовых свитков. Дорого, но эффективно и быстро. Плюс у меня была пара изученных простеньких заклинаний, малое исцеление и малое очищение, не раз выручавших меня. Но это совсем другое. Итак. Открыв интерфейс магической книги, Я щелкнул по заклинанию «Терновый куст» и выбрал опцию «Сделать активным». Выскочило окно с предложением изучить информацию о слотах быстрого доступа, но читать я пока ничего не стал. Иначе до вечера тут просижу. Не успел я закрыть окно подсказки, как выскочило еще одно. На этот раз небольшое, с курсым пояснением и двумя простенькими рисунками. Заклинание помещается в любую руку по выбору. Я выбрал правую и озадаченно уставился на возникшей внутри руки в районе локтя, светящийся зеленый изгусток мягко и быстро скользнувший через запястье внутрь основания ладони. Готово. Теперь, если верить рисункам, надо сделать рукой короткое движение снизу вверх, при этом удерживая ее ладонью вверх. Движение очень похоже на грубый жест «встань», так часто используемый в реальном мире. В той же подсказке рекомендовалось сделать это движение быстро и плавно. Глаза не отрывать от места, где должен появиться магический терновый куст. Полностью вытягивать руку перед собой не обязательно. Ладно. Вытянув руку перед собой, я сделал короткое движение ладонью, глядя на небольшую точку, заросшую травой. Засевший в ладони светящий зеленым шар вспыхнул сильнее, и я с радостью ухмыльнулся. Менее чем через секунду на пригорке появился небольшой, примерно мне по колено, зеленый куст усеянные мелкими белыми цветочками. Раз, два, три, ч че. На четвертой секунде по кусту прошла зеленая рябь, и он бесследно исчез. Мана. Минус семь очков. Нормально. При полном запасе маны могу скостовать это заклинание больше десяти раз. Повторим. Ладонь вновь дергается в уже куда более уверенном движении, травяная кочка снова украшается едва заметно покачивающимся веселеньким кусточком. Не дожидаясь, пока первый куст исчезнет, тут же кастую еще один и несколько секунд любуюсь двумя похожими как две капли воды кустами. Вдоволь наигравшись с кастованием тернового куста, я почувствовал себя так уверенно, что решил испробовать его в бою. Для начала с каким-нибудь простеньким мобом, которого я гарантированно убью без особой возни. Хотя в яслях я теперь смогу убить любого моба не напрягаясь и без использования магии. Покрутив головой по сторонам, я заметил выпрыгнувшую на берег серо-зеленую жирную жабу, что с видом полного довольства издавало низкий горловой звук, крайне мало смахивающий на кваканье. Моб первого уровня. Просто идеальный объект для испытания. Не отрывая от бородавчатого создания глаз, я сделал мягкий жест ладонью. Довольное бурчание мгновенно прервалось. Оказавшаяся внутри колючего куста жаба неистово задергалась, всеми силами стараясь выбраться. А я внимательно вглядывался в висевший над головой жабы уровень здоровья, что с каждой секундой становился все меньше. На четвертой секунде куст исчез, отняв у моба половину очков жизни. А разъяренная жаба всю прыть зашлепала ко мне, ничуть не сомневаясь, что именно я являюсь источником всех ее бед. Самое время проверить заклинание на быстро передвигающемся противнике. Короткий жест. С легкой вспышкой куст появляется позади стремительно наращивающей скорость жабы. Ещё раз. На этот раз растение выросло перед мордой жабы, и, недолго думая, она взвелась в высоком прыжке, с лёгкостью перемахнув магическую преграду. Мать! Эй! Разве жабы могут так высоко прыгать? Ещё раз куст. Опять мимо. Обогнув куст, жаба заходит в крутой вираж и уже в шаге от меня. — Да чтоб тебя! — рявкнул я, перехватывая посох обеими руками и с силой опуская его вниз. — Шлёп! моп исчез, а я обрел одно очко опыта. Рваную жабью шкурку и изрядно подпорченные нервы. Это что за марафон с препятствиями жаба устроила? Взбесилась, что ли? А это что за надпись? Справочная информация. После убийства некоторых монстров остаются трофеи, которые невозможно собрать без наличия в инвентаре пустых склянок. В данном случае жабья слизь. А, это я знаю. Все жидкое требует пустых склянок. В принципе, логично. Не унесёшь же кровь единорога в ладонях. Или, скажем, ядовитую слюну пещерного плевуна. Покупаешь в алхимической лавке запас пустых склянок, благо они крайне дешёвые, и смело отправляешься на охоту. Кстати, навещу-ка я бабку-травницу, которая недавно относил книжку о травах и зельях. По пути к маленькому домику с ухоженным садиком я успел прихлопнуть ещё две жабы и одну лягушку, тренируясь в вызове заклинания тактика неизменна. На мирно дремлющего и не ждущего от жизни такой подлянки монстра кастуется терновый куст. Короткое и озлобленное дёрганье между шипастых веток, а когда моб вырывается и бросается на меня, один точный удар посохом — и дело сделано. Лягушку я сумел прибить ещё до того, как она сумела подобраться ко мне на расстояние удара. Удачно подгадал со временем, и мчащийся ко мне на всех парах моб с разлёту влетел в колючий куст, где и погиб, пронзённый длинными колючками Попутно с тренировкой я внимательно смотрел по сторонам и заглядывал под каждый куст. Старания не остались без награды. Я разжился несколькими листьями подорожника и перечной мяты. Других известных мне растений не нашел. Вообще, навык травник более чем полезен. Трава вообще почти ничего не весит и занимает крайне мало места. Ах да, как только я собрал первый подорожник, то сразу был поощрен. Достижение. Вы получили достижение «Травник» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один процент к шансу обнаружения растений. Текущий уровень бонуса плюс один процент. Текущий шанс обнаружения растений двадцать один процент. Бабка-травница, почти коллега, встретила меня приветливо. Даже попыталась было угостить чаем с пшеничными булками и домашним вареньем. Приглашение я вежливо отклонил. Хотя для игрока начинающего уровня ничуть не повредит посидеть за щедро накрытым столом, восстанавливая уровень здоровья и слушая мудрые бабушкины советы. Действительно полезные и подаваемые в ненавязчивом, почти незаметном виде. Правда, как послушаешь, как подливающая тебе чайку бабуля сознанием дела рассуждает о том, в какие точки тела надо направлять острие меча и как правильно подкрадываться со спины, то становится как-то жутковато. В общем, засиживаться я не стал и сразу перешел к делу, вбухав половину всех своих медиков в покупку пустых склянок. Заодно убедился, что травница с удовольствием скупает такие вещи, как жабьи шкуры, глаза, зубы, слизь и прочие неприятные на вид трофеи. «Уж не ведьма ли старушка?» Время. Время летело с ужасающей быстротой. На скорую руку попрощавшись с травницей, я поспешил обратно к пруду. Многие игроки не любят охотиться на мобов маленького уровня долгое время. Опыт почти не капает, веселье 0,0, адреналином даже не пахнет. Чувствуешь себя хлебоуборочным комбайном. А вот я к этому относился философски и признавал только одну истину. Если по возвращении в город твой заплечный мешок не забит трофеями, то день прошел зря. Первый бобр погиб спустя полчаса после объявления боевых действий. Я терпеливо поджидал хитрого зверька, попутно уничтожая всех попадающихся в поле моего зрения мобов. Салатного цвета лягушки, толстые бородавчатые жабы, юркие ужи — мне годилось всё. Когда бобр лениво выбрался из воды и неспешно направился к уже изрядно погрызенному дереву, я скастовал сразу два куста, заключив моба в колючую клетку — потому как здраво рассудил, что бобр будет посильнее лягушки и сможет прорваться через терновый куст. И угадал. С яростным визгом бобр вырвался из первого куста ценой потери четверти жизни. И сразу вляпался в следующий куст, отнявший у моба еще несколько хитов. Дальше пришлось воспользоваться посохом. Я завершил бой тремя ударами, умудрившись увернуться от яростно клацающего резцами бобра. «Вы получили новое умение». Владение природной магией возросло на одну единицу. Всего один. И что оно дает? Обращение с природной магией — один. Скорость наложения природных заклинаний увеличена на один процент. Не шибко жирный бонус. Но ведь это только начало. Наклонившись к земле, я подобрал бобровую шкуру и бобровую струю. Склянку, наполовину заполненную бурой маслянистой жидкостью. Бобровая струя. Назвали так назвали ёлки-палки. Задумчиво повертел крохотную колбочку в пальцах и отправил её в мешок. Весит ничтожно мало, а стоить должна куда больше крысиных шкур. Следующие часы я старательно забивал свой мешок до предела. Не останавливался даже если кончалась мана. В этом случае использовал только посох, ожидая крайне медленной регенерации маны. Можно было бы посидеть под кустиком В таком случае мана восстанавливалась вдвое быстрее, но оно того не стоило. Все же не зря силу качал. Через два часа, когда уже миновал полдень, я получил увеличение умения обращения с дробящим оружием еще на единицу. Всего стало четыре пункта. Спустя еще пару десятков скоротечных боев с мобами, обращение с природной магией также скакануло вверх. Владение природной магией возросло на одну единицу, всего два. Обращение с природной магией — 2. Скорость наложения природных заклинаний увеличена на 2%. В планах у меня было довести обращение с природной магией и дробящим оружием до пяти единиц. Тогда я смогу получить в соответствующих гильдиях боевые умения, если хватит денег. В гильдии воинов я смогу выбрать один из двух навыков. Либо умение отбросить врага, использующиеся автоматически, и при удачном срабатывании откидывает противника на шаг назад. Или же выбрать оглушение, чей шанс срабатывания еще ниже, но если уж сработает, то моб на несколько секунд окажется в нокдауне. Оба умения полезны и пригодятся любому воину с оружием соответствующего типа. Вот только есть небольшая проблемка. Шанс их срабатывания и мощность действия напрямую зависят от количества силы и от урона оружия. Отбросы оглушения также работают и со щитом, но этот предмет экипировки мне явно не подходит. Если уж я решил играть магом, то двуручный посох — моё основное оружие. Нет, щит не помешал бы, но чем выше уровень воинской экипировки, тем больше выносливости и силы требуется для их использования. Уж чем-чем, а силой ни один нормальный маг похвастаться не может. Что за умения давали в магической гильдии, я не знал, но собирался вскоре это выяснить. Если есть хоть что-то, повышающее уровень маны, то это однозначно мой выбор. Пока я размышлял о скором будущем, попутно уничтожая всех мобов в окрестностях пруда, сработала система оценки моих действий и обрадовала меня еще одним подарком. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Еще бы! Столько часов подряд биться без продыху, плюс 10 очков к жизни. А вот сила и интеллект повышаться, кажется, не собирались. Зря я сразу вложил все 15 баллов в интеллект. Мог бы выждать, пока он сам не повысится на пару единиц и уж потом распределять очки. Да уж, задним умом все крепки. Да еще и моя утренняя заторможенность сыграла свою роль. Как почитал игровой форум, так и начал тормозить и пробуксовывать на ровном месте. Выполнить свою задумку и заполнить мешок полностью я не успел. Перед глазами выскочило короткое сообщение от Киры. «Добралась до четвертого уровня. Встречаемся через 15 минут у пруда». Четко и лаконично. Секунду подумав, я резко ускорился и бодренько поскакал по уже хорошо известному маршруту. Прямиком к домику травницы. Надо избавиться от собранных трофеев и подкупить пустых склянок. Чувствую, что скоро начнутся основные события, а приглянувшуюся кожаную куртку я так и не раздобыл. С другой стороны, поскорее бы, наконец, разобраться со всем этим делом и, наконец, покинуть ясли. Мне надо срочно подниматься в уровнях, надо заработать денег на покупку боевых умений и на приличный шмот. Надо, наконец, послушать, о чем говорится на городской площади и в многочисленных тавернах. Мой список «надо» насчитывал большое количество пунктов. Как важных, так и не очень. Но во главе всего был Зарград чем бы я ни занимался мои мысли все время возвращались к этой теме зарград далекий затерянный материк совершенно неожиданно для себя я стал навигатором обладателем уникального заклинания способного уничтожить магический покров над зарградом и тем самым я получил не менее уникальную возможность шанс сорвать настоящий джек пот и что самое приятное я уже в дамках как бы не изменился дальше ход событий Идеальный вариант дальнейших моих действий — выждать некоторое время. Главное — не суетиться. Подгадать нужный момент. Осмотреться. Прикинуть все «за» и «против». Выбрать наилучшего партнера, под коим подразумевается мощный клан. И не просто мощный, а еще и богатый. Потому как упускать шанс заработать энную сумму реальных денег было бы просто глупо. Я не настолько богат, чтобы отмахиваться от этого шанса. Главное не опоздать с выбором и не продешевить. Возможность того, что администрация вальдира отнимет у меня заклинание, я даже не рассматривал. Я не настолько глуп, чтобы довести дело до такого печального конца. Если пойму, что не успеваю набрать нужного количества маны, то попросту передам заклинание и умение навигатора, выбранному мною клановому главе в обмен на всяческие блага материального характера и билет на один из кораблей» но, как ни посмотри, такой исход дела меня не устраивал. Это уже не чистая победа, а ее искусственный заменитель. Потому что я очень хочу отправиться на Зарград в качестве навигатора, а не простого пассажира. Провести корабль через все опасности, пережить все приключения и первым ступить на берег Зарграда. Я хочу быть тем единственным, кто, стоя на мостике впереди идущего флагмана, неторопливо произнесет заклинание — и сорвёт покров с недоступного материка. Тем, чьё имя навсегда войдёт в исторические хроники вальдира Да, что-то я разошёлся. Вам бы, батенька, таблеток от жадности попить. И поскромнее быть. Да к чёрту скромность! Шанс надо использовать, и точка. Эк, меня понесло. Но как представлю... Я стою, положив руки на рукояти штурвала огромного корабля и сурово вглядываюсь в свинцово-серое штормовое море. Громогласно кричу. «Милок, ты чего в моё корыто вцепился и крутишь им в разные стороны? И ведь нездоровый, не отравился ли часом?» Встряхнув головой, я поспешно открыл глаза и уставился на стоящую передо мной бабку-травницу, поглядывающую на меня с явным изумлением. «Ты никак жабье слизи отведал. Её внутрь нельзя. А что она прибавляет, так кто в раке всё» ишь как прихватило тебя болезнного сейчас я тебе молочка и пить дам а да нет бабуль не пил я никакой слизи задумался просто о своем <кхем> м замечтался бывает же вальдира это уже воплощение всех мечтаний а я и внутри нее помечтать умудрился мечта в мечте да вижу что замечтался беззлобно фыркнула бабка забирая у меня корыта «Как звать-то хоть мечту твою? И сколько лет проказнице?» «Бабуля, какая еще проказница? Ты не выдумывай! И вообще, я с товаром пришел, глянула бы». «А давай и гляну», — согласилась бабка. «Показывай, чего нашел, мечтатель ты наш!» От дома травницы до пруда я мчался во весь дух, но все равно опоздал. Кира меня уже дожидалась, задумчиво поглядывая на водную гладь пруда. «Привет!» — выдохнул я, останавливаясь рядом. «Привет, танк!» — улыбнулась девушка, но в голосе особого веселья не было. «Ты опять без щита?» «Щиты бесплатно не раздают!» — вывернулся я. «Всё утром оба бил Как раз сейчас все трофеи продал и деньжатами разжился. Так что щит будет. А у тебя что? Как там крысы?» «Привет тебе передают!» Уже по-настоящему искренне рассмеялась Кира. Просят больше не приходить. Я четвертый уровень взяла. Кстати, трофей продала. Так что если у тебя на щит не хватит, то я добавлю сколько надо. Могу даже все отдать. Хватит, но спасибо. Улыбнулся я в ответ. Ну, приступим? Приступим. Согласилась Кира, доставая меч. Я лидер. С этого момента и до окончания турнира группу не распускаем, ходим вместе. Вступай. Перед моими глазами полыхнула короткая строчка. Кирея-защитница предлагает вам присоединиться к ее группе. Согласиться отказаться. Согласиться. Вы присоединились к группе. Лидер Кирея-защитница. достижение Вы получили достижение «Работа сообща» первого ранга. Увидеть таблицу полных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 1 к защите на время пребывания в группе текущий бонус плюс один к защите Достижения просто рекой льются и все первого ранга выбираю цель я и всегда атакую первой коротко произнесла кира взглянув на меня из под полей соломенной шляпы добиваем вместе лады лады ты босс кивнул я беря посох на изготовку поехали подожди отозвалась девушка Настраиваю статусник лидера». «А, черт, неужели она сейчас запросит?» «Точно. Лидер группы Кирея-Защитница запрашивает ваш статус. Согласится отказаться». «Отказать». «Хм, интересно», — удивилась Кира. «Ты случайно нажал «отказать»?» «Я восьмого уровня», — мягко улыбнулся я. Ни один из здешних мобов меня не убьёт. Только отвлекаться будешь на ненужную инфу. Ещё есть турнир. Неожиданно жёстко произнесла девушка, сердито блеснув серыми глазами. Рос, я должна видеть твоё состояние. Зачем? Всё так же мягко спросил я. Хорошо. Допустим, на турнире меня начнут гасить и вгонят в краску. Ты что-то сможешь с этим сделать? Магии лечения у тебя нет, ауры тоже. Чем ты сможешь мне помочь? Прямо в бою запихнёшь мне в рот кусок хлеба или зальёшь лечебное зелье? Ты даже отвлечь противника на себя не сможешь. У тебя попросту очков жизни, не хватит держать удары до тех пор, пока я восстанавливаюсь. Кстати, а как у тебя с уровнем жизни? 70. Нехотя отозвалась Кира. Но если сейчас удастся подтянуться до пятого уровня, то добавлю ещё 20. Вот видишь, это я должен переживать за твой статус, а не ты за мой. У меня на сто десять пунктов больше. Ещё шире улыбнулся я. Ну что, пошли бить мобов. А то время к вечеру уже. Одарив меня откровенно задумчивым взглядом, Кира развернулась и направилась к первому попавшемуся на глаза мобу. Выбранная жертва лягушка даже не успела квакнуть, когда на неё обрушилась лезвие меча. «Подбирать трофей сам будешь!» Не оборачиваясь, бросила девушка, шагая по направлению к вылезшему на берег бобру. «Обиделась», — констатировал я, на ходу подхватывая с земли лягушачью кожу. Вслух я произнес совсем другое. «Да, босс». «Ничего, пусть обижается. Поступить по-другому я просто не мог. Быть лидером группы — это настоящее искусство, особенно когда количество участников зашкаливает за десяток, и группа находится в какой-нибудь опасной локации с мобами высокого уровня». Надо успеть вовремя среагировать и подлечить серьезно раненого танка, воскресить умершего мага и прочее, прочее, прочее. Поэтому чаще всего профессиональными лидерами группы становятся маги-хиллеры или же паладины, так как и те, и другие обладают мощной целительной магией и аурой. Именно лидеры ответственны за успешность действий и сохранность группы. Если кто-то погибает, виноват лидер. Если группа заблудилась в лабиринте, Виноват лидер. Во время боя игроки не стоят на месте, постоянно перемещаются, мельтешат туда-сюда. За всеми не уследишь. Лидер вертится, как на горячей сковородке. И в этом крайне трудном деле им помогает функция открытого статуса, существенно облегчающая контроль над ситуацией. Открытый статус означает крайне простую и, в принципе, безобидную вещь. Лидер группы получает возможность постоянно отслеживать мое состояние на своем виртуальном экране. В левом верхнем углу появляется небольшой полупрозрачный прямоугольник с моим ником, под которым расположены две разноцветные линии и несколько важных цифр. Выкрашенная красным линия показывает количество имеющихся у меня в наличии пунктов здоровья, а самая нижняя, темно-синяя линия, отображает количество маны, которой у меня почти 100 единиц, что для воина восьмого уровня непомерно много. Мгновенно возникает закономерный вопрос — на кой, собственно, ляд я вбухал столько в интеллект. Дать правдивый ответ на этот вопрос я желанием не горел. Врать тоже не хотелось. Пусть считает меня за параноика, благо я не один такой. Многие игроки предпочитают рисковать и скрывают показатели жизни и маны ото всех без исключения. К тому же Гоша мне прямо и ясно сказал, «Развивай персонажа с уклоном в физический урон». Если я сейчас покажу свои показатели маны и здоровья, а потом мы не сумеем выиграть этот загадочный турнир, пусть даже и не по моей вине, то я стану козлом отпущения и для Гоши, потратившего на меня нехилую сумму реальных денег, и для Киры, пошедшей ради этого на удаление основного персонажа. Все шишки посыплются на меня. Никого не будет волновать тот факт, что я не пятого уровня, как меня просил Гоша, а уже восьмого. Плюс получил к силе и выносливости бонусные баллы за тяжкую работу. Люди не любят признавать собственные ошибки. Всегда проще свалить вину на другого. Заранее представляю гневные речи в случае нашего проигрыша. Вот если бы ты вложил 15 свободных баллов не в интеллект, а в выносливость и силу, то мы наверняка бы стали победителями. Рос, нахрена ты сделал такую глупость? Надо было поднимать ловкость для уворота и критов. Плюс силу тогда бы ты не улетел от того последнего удара». И так далее, и тому подобное. «Одно дело, если я участвую в этой затее с непонятным турниром в яслях просто в качестве бесплатной услуги другу, тогда с меня взятки гладкие». «Не смог, и все тут». «Ну не ж я». «И совсем другие пироги, когда меня нанимают за реальные деньги и спрашивают по полной». «Гоша геймер опытный» и на мое единственное дешевое оправдание «я хочу стать боевым магом» не поведется. Просто спросит, а почему ты не мог подождать с прокачкой бесполезного сейчас интеллекта до выхода из яслей? Почему вложил в интеллект не пять, не десять, в конце концов, а пятнадцать баллов? И будет прав. И как банкир в реальной жизни, и как геймер в Вальдире. Потому что здесь действует только одна наука — математика. Холодный расчет. Плюс 15 к выносливости — это чистых 150 очков жизни. Плюс 15 силы — это серьезно возросший урон. Плюс 15 ловкости — повышенный шанс у ворота и выросший шанс нанести критический удар. В общем, если Кира узнает мой уровень маны, то в случае проигрыша мне как минимум предъявят несерьезное отношение к более чем щедро оплаченной работе. К тому же пусть не обижаются на мою скрытность, потому как сами мутят воду. Подготовка к турниру так не ведется. Даже к самому простому для начальных уровней. Кто нам будет там противостоять? Турнир подразумевает как минимум несколько участников. В нашем случае несколько боевых групп численностью по два игрока или НПС. Ведь не зря же мы с Кирой именно в группе бегаем. Мне должны были рассказать как можно больше. Даже то, что мне предстоит быть танком, я узнал только сегодня. А ведь тогда я бы развивал персонажа совсем по-другому. Ну, до того момента, пока не получил статус навигатора. Сразу бы постарался раздобыть щит. Ещё до первого боя с крысами. Спер бы где-нибудь крышку от бочки. И вот тебе пусть примитивный, но щит. Поднял бы навык парирования на одну-две единицы. Иначе бы вложил баллы за первые два уровня. Но нет, им надо говорить загадками, оттягивать всё до последнего момента. А я должен строить догадки, опираясь на скудные крохи информации. Так я и успокаивал себя, плетясь за размашисто шагающей воительницей Кирой и изредка наклоняясь к земле, чтобы подобрать выпавшие из мобов трофеи. Моя помощь в бою девушке пока не понадобилась. Может, и на турнире так будет? Заманчивая перспектива. Кира немного оттаяла по отношению ко мне только вечером. В тот момент, когда я сменил вооружение на топор и щит, Да еще и прикупил для девчонки кожаную куртку с плюс четырьмя защиты и вместительными карманами спереди, куда как раз влезло пять малых исцеляющих зелий. Да. Ту самую кожаную куртку, мою хрустальную мечту с начищенными медными пуговками и высоким воротником, я отдал Кире, как самой незащищенной в нашей группе. До пятого уровня она добраться сумела, но очки жизни повысила только на 20 баллов остальное вложив, по видимости, в силу или ловкость. Так что теперь у неё было всего 90 поинтов жизни, вдвое меньше, чем у меня. После покупки куртки и оружия денег у меня почти не осталось. Но я всё же наскрёб достаточно мелочи, чтобы приобрести у бабки-травницы пять исцеляющих зелий, отдав их опять-таки кире, оставив себе только одно, полученное в качестве награды за выполненное задание. Небольшая, но крайне уютная таверна Встретила нас приглушенным гулом голосов И густым запахом медового эля В небольшом зале тесно стояло Около 15 столов С парой лавок у каждого Тыльную сторону зала перегораживала Длинная барная стойка Тянущаяся от стены до стены Там же высились широкие полки Уставленные бутылками, бочонками и кружками Стоящий за стойкой трактирщик Самолично наливал заказанный алкоголь Очередному посетителю Никакой обслуги тут не было и в помине. Современный подход в атмосфере Средневековья. Получив свои кружки, я, недолго думая, заказал пиво, а Кира выбрала бокал белого вина. Мы направились к облюбованному столику в самом центре зала. Я бы предпочел сесть у стены, но девушка думала иначе. Пришлось подчиниться и усесться на самом видном месте, под прицелом множества глаз. «Уже был здесь?» Поинтересовалась Кира, опускаясь на отполированную многочисленными задами деревянную скамью. «Не-а!» — мотнул я головой, садясь напротив и украдкой оглядывая трактирный зал. «Мне, как сказали, с трактирщиком отношений не портить, так я сюда и не совался, на всякий случай. Ляпнул бы трактирщику что-нибудь не то и привет». Посетителей было прилично. Никак не меньше десятка местных и раза в два больше игроков-новичков что, развалившись на лавках, вольготно потягивали хмельные напитки и делились впечатлениями о уже заканчивающемся дне. «Предусмотрительно», — фыркнула Кира, с крайне довольным видом поглаживая рука в кожаной куртке, сидевшей на ней, как влитая. «Мне оставалось только давиться слюной от зависти и осторожно подтягивать пиво мелкими глотками. Потому что алкоголь в игру введен не для реалистичности. выпей одно пиво и ничего тебе не будет. Более того, временно повысится сила, но упадет ловкость. Выпей две кружки, сила останется той же, а ловкость упадет еще больше. Влей в себя три, начнет рушиться интеллект, язык начнет слегка заплетаться. А долей четыре. В целом ничего не изменится, но иногда со случайной периодичностью изо рта может вырываться непроизвольное хихиканье или хрюканье. А вот после пятой кружки уже начинаются проблемы с координацией движения. Тебя пошатывает из стороны в сторону, приходится придерживаться за стены при ходьбе. Ещё хорошо, что все эффекты достаточно быстро проходят, и что полностью отсутствует рвотный рефлекс. В отличие от меня, Киру последствия чрезмерного принятия алкоголя не пугали, и в несколько глотков расправившись со своей порцией вина, она ворчливо буркнула. «Ты что, не допил ещё?» Допивай, я схожу еще по порции принесу. У нас что, турнир кто кого перепьет? Лениво поинтересовался я, делая небольшой глоток. Тише ты. Так надо, пей давай. Я устал от ваших так надо, произнес я. Кира, я все понимаю. Я не из вашего клана, и мне нет полного доверия. Согласен, что должны быть какие-то неясности и загадки. Но тут одна сплошная загадка. Теперь, оказывается, мы еще и напиться должны. Первый раз вижу такое неизменное условие для турнира». Молча посмотрев на меня несколько секунд, Кира вздохнула и уже другим тоном произнесла. «Допивай. Сейчас принесу еще по кружке и поговорим. Все я тебе не расскажу, но хотя бы общую ситуацию обрисую. В любом случае собиралась рассказать, так что зря переживал». «Договорились!» — обрадованно воскликнул я и поднес кружку к губам. «Твое здоровье, Кирия-защитница!» Вернувшись с напитками, Кира уселась рядом со мной и, наклонившись к уху, начала повествование. «Ты знаешь, что в Вальдире запрятано очень много скрытых или просто неявных заданий и событий?» Дождавшись моего утвердительного кивка, она продолжила. «Этот турнир именно такой. Его достаточно не нетрудно получить. Но трудность не в получении задания, а в скрытых бонусах награды. «Награды за выигранный турнир?» — уточнил я. «Верно». «И что за бонусы?» «А вот это уже тебе знать не обязательно, Росс. Это внутренние дела клана», — продолжил я за нее. «Ладно, нам надо выиграть ясельный турнир. Это я и так знал. Я другого не понимаю. К чему столько непонятных условий и требований? Не создавать группы, не портить отношения с трактирщиком, не умирать». Звучит до безумия дико. Тут все просто, — хмыкнула Кира. С трактирщиком нельзя портить отношения, потому что турнир проводится здесь, на заднем дворе таверны. Трактирщик проводит турнир? Нет, не он. Сам турнир будет здесь, а трактирщик — просто хозяин заведения. Но если ты с ним будешь в ссоре, то он тебя на порог не пустит. Вышибалы сразу тебя отсюда выкинут. Вон, глянь, только и ждут приказа. Смотреть я не стал. Двух дюжих мужиков у входа я заметил сразу, как только вошли. Равно как и увесистые дубины на широких кожаных поясах. И уровень у этих местных явно побольше нашего в несколько раз будет. Ладно, это понял. Единственное обязательное условие, чтобы не пролететь с турниром — отношения с трактирщиком. Нейтральное, доброжелательное — неважно, лишь бы невраждебное. Остальные два условия — Не умирать в процессе игры и не создавать группы до турнира — необязательное. На турнир мы попадем и так. Но? Но если их не выполнить, характеристики награды будут значительно ниже. Терпеливо пояснила Кира, пока я тихо обалдевал от услышанного. Подожди, но ведь сейчас мы в группе, я и ты. Верно. Это не просто группа, а наша с тобой первая группа. Еще одно необязательное условие количество проведенных совместно битв. Мы с тобой одержали 99 побед в боях и с того времени до сих пор вместе, неразлучны с первого совместного боя. Хм, звучит как-то интимно. Ага, рассмеялась Кира. Словно о потере девственности и первой любви разговариваем. В принципе, так и есть. Мы пытаемся пересечься с легендой о гриме безутешном. А это еще кто такой? Грим безутешный? Тот самый, кто скоро сюда заявится. Он же и будет проводить турнир. С ним, кстати, тоже ссориться не надо. Ты так говоришь, как будто я поставил себе цель поссориться с каждым встречным. Не знаю насчет каждого встречного, но на форуме прочитала я случайно одну любопытную тему. Там один обиженный на весь свет чел со смешным ником слезно жаловался на некоего Росгарда, который обманом запер его в амбаре и скормил крысам заживо. А потом еще и обобрал труп забрав все вещи и оставив несчастного щеголять в одном подгузнике. Кричал, что Росгард упер с трудом накопленные 10 серебряных монет, только что купленный меч, плащ и прочие мелочи до кучи. Обзывал тебя всякими нехорошими словами. Грозился устроить тебе в игре настоящий ад. Просил администрацию принять карательные меры к злому разбойнику Росгарду, мешающему честным новичкам спокойно играть. Предостерегал остальных игроков. советуя не иметь дел с таким кидалой. Кстати, всё это произошло в яслях. Так, уточняю на всякий случай. Усмехнулась Кира и похлопала ладонью по висящему на ремне мечу. Это случайно не его мечом я пользуюсь? Да и про плащ задумываться начала. Словно мертвечинкой попахивает. Ну, торт-видер! Злобно прошипел я, стискивая кулаки. Вот сука джедайская! Вот видишь, а ты говоришь, что ни с кем не ссоришься, — веселилась Кира. То — То-то ты мне полный набор экипировки и оружия предоставил. Из разбойничьих запасов выделил? — Да не было у него ничего из того, что ты перечислила, — рыкнул я. — Только два килограмма камней и несколько жалких грошей. — Но крысам несчастного джедая всё же скормил, да? — А ты опасный тип Рос. — Он сам нарвался, — пожал я плечами. — Да, скормил и обобрал чтобы умней был и другим людям играть не мешал. А твоё оружие и экипировка были абсолютно новыми, когда ты их получила. К чёрту этого джедая доморощенного. Что там про грима рыдающего? Грима безутешного. Поправила меня Кира. Это один из местных НПС, но появляется только поздно вечером. Всегда заходит через задний вход. Здоровается только с трактирщиком. И вообще, как говорят, тип довольно мрачный, замкнутый и крайне неразговорчивый. Сидит себе в темном углу, поглядывает по сторонам и наливается вином. — И это легенда? — саркастически поинтересовался я. — Про местного алкоголика, что каждый вечер напивается вдрызг. А когда кончаются деньги, он становится безутешным, да? — Не каждый вечер, а только когда нет полнолуния. В дни полной луны не появляется никогда. А легенда есть на самом деле. Даже книга есть, причем здесь, в яслях. И содержится в ней довольно важная информация, между прочим, о двух великих героях — гриме-серебряном молоте и мирте-разящий клинок, что считались непобедимыми воинами, сражавшимися за добро и справедливость. Вместе они выпивали в трактирах, выпивая огромное количество вина и слушая восхваления бардов. Вместе они сокрушили ровно девяносто девять врагов. Но в сотом по счету боя удача оставила их и... Дай угадаю. И мир-то, клинок, погибло в том бою. — Да. Ты читал ту книгу? — Нет. — качнул я головой. — Догадался. Не зря же Гримм сменил прозвище с гордого серебряного молота на жалкого безутешного. — Угу. Там, помимо пересказа их доблестных подвигов, еще очень много романтики и упоминаний о верности друг к другу. Они всегда сражались вместе. Принимали участие в каждом турнире, не пропуская ни одного никогда не расставались от начала и до самого печального конца после трагичной гибели мирты грим похоронил свою спутницу с почестями и обвиняя себя в ее смерти поклялся больше никогда не браться за оружие грим удалился на покой но иногда он все же жаждет услышать звон оружия и насладиться зрелищем славного боя поэтому всегда рад устроить небольшое соревнование между искателями приключений такая вот легенда если прямо и кратко Он приходит в таверну, выпивает полбочонка пива, а потом бросает клич всем присутствующим, предлагая принять участие в стихийно-организованном турнире. «Подожди, а не как мы!» Медленно произнес я, начиная кое-что понимать. «Девяносто девять победных боев с мобами. Впервые созданная группа «Я мужчина, а ты женщина». «О, ты заметил!» Воскликнула Кира, прижав ладони к щекам. «Ну надо же!» «Ты наблюдательнее, чем я думала!» «Хватит ерничать!» Отмахнулся я, едва не сбив кружку со стола. «Тогда получается, что каждый из совпавших, или, как ты говоришь, пересекшихся наших поступков с легендой о гриме и мирте, автоматически повышает ценность награды за выигранный турнир. Каждое совпадение дает плюс. Они воевали только вдвоем, и мы также. Первый плюс». Они выиграли 99 боёв, и мы сделали то же самое, ещё один плюс. Они были непобедимы, то есть никогда не умирали. И мы тоже. Плюс за плюсом. Грим мужчина, мир-то женщина. И опять совпадение с нами. Мы сейчас даже пьём, как они, но это невозможно. Что невозможно? Поверь, это работает. Я не о том. Ни один игрок не сможет выполнить весь перечень этих диких условий, только если ему заранее не подскажут, как следует действовать. То есть, как подсказали нам с тобой. Ладно выполнить. Но как вообще узнать об этих крайне ничтожных подробностях? Кто может о них знать? Да какая разница?» Перебила меня Кира. «Главное, мы выполнили все условия, и система их уже посчитала. Осталось выиграть турнир». «Турнир», — протянул я. А если не выполнить все условия, турнира не будет? Будет, и награда будет для выигравших игроков. Участвуют те, кто согласился попробовать свои силы. Бой только парами, но не обязательно мужчина и женщина, просто пара бойцов. Местные тоже могут участвовать, если количества игроков не хватает для ровного счета. Вместо арены — задний двор трактира. Он огорожен высоким забором, а защитные заклинания и магический купол не требуются потому что в яслях нет магии. В общем, могу тебя успокоить. Сражаться предстоит только с такими же новичками, как и мы. Обычное оружие — стандартная экипировка, никаких боевых умений. С нашим опытом игры, неплохой экипировкой и твоим прокачанным до восьмерки уровнем — это детская забава. Сам посмотри, кто здесь собрался. Уставшие после дневной беготни игроки-новички с третьим, самое большее четвертым уровнем. Так что нам осталось дождаться грима, принять участие в турнире и забрать награду. Так же легко, как отнять конфетку у ребёнка». «Да что ты!» — удивился я, кидая быстрый взгляд в дальний угол зала. «Тогда я должен буду тебя разочаровать. Отнимать конфетку придётся у довольно сильного ребёнка, который может и по шее на костылять «О чём ты?» «Посмотри на тот угловой столик, за которым сидит обнявшаяся парочка». «Ничего знакомого не видишь?» Два игрока сидят вместе, обнимаются. Не поняла меня Кира, послушно смотря в указанном направлении. «Тут в одиночку никто не сидит?» «Да пусть обнимаются. Ты на ники их взгляни!» Прошипел я, прикрывая рот опустевшей кружкой. «И на уровне!» Вглядевшись, девушка оторопела, сглотнула и выпучила глаза. Пришлось пихнуть ее под столом ногой, чтобы перестала таращиться. «Прочитала?» «Мирно разящая и грюм-молот. Пятый и шестой уровни». Медленно произнесла Кира, взглянув на меня расширившимися глазами. «Нехилый для новичков уровень, да? И снаряжение не хуже нашего. Это не просто совпадение. Они так же, как и мы, приготовились к турниру грима». Припечатал я. «Вот тебе и конфетка». «Чёрт!» — Кстати, свои имена они выбрали не просто так. Очень похожи на имена героев, которые ты мне перечислила минут десять назад. Еще одно скрытое условие? — Не знаю. Заторможенно качнула головой Кира. — Мне Гоша ни о чем таком не говорил. — Ой. — Я знаю его имя. — Успокоил я проговорившуюся девушку. — Ты чего глаза закрыла? — Секунду. Гоша в игре, отсылаю ему сообщение. «Вот дерьмо!» «Нехило ты выражаешься», — хмыкнул я. «Не сходишь еще за пивом? Похоже, вечерок сегодня будет нескучный». «Сам сходи, и мне вина прихвати». «Не могу», — сокрушенно развел я руками. «Я все свои сбережения на тебя потратил. Слушай, а они правда обнимаются вовсю, да еще и целуются». «И что?» «Ну, вдруг это еще одно скрытое условие. Может, и нам надо так же сделать?» чтобы бонусу награды повысить. А больше ничего не хочешь? Нет. Отказался я. Честно говоря, я с тобой целоваться желанием не горю. Но если надо, то готов пересилить себя и пойти на эту жертву. Просто уточняю, не нужно ли нам сделать то же самое, чтобы повысить бонус награды? Сомневаюсь, что та парочка со странными никами внезапно воспылали неудержимыми романтическими чувствами друг к другу. Да еще прямо перед началом турнира. Пересилить себя? «Жертва? Ты... я... хм...» Неожиданно остыла Кира и, на секунду задумавшись, сгребла со стола пустые кружки. «В чем-то ты прав. Пойду еще выпивки куплю, заодно напишу Гоше и спрошу совета». «Ага», — кивнул я, с трудом подавляя рвущийся наружу смех. «Ситуации обрядовее не бывает». Вернулась Кира минуты через три и выглядела неестественно спокойно. С глухим звуком кружки приземлились на стол, а девушка села рядом со мной и, не успел я опомниться, прильнула ко мне всем телом. Это еще что за... Э, э спрашивать боюсь, но все же. Что сказал Гоша? Если опустить дикий мат, то сказал, что про подобные условия ничего не знает. Но вполне может быть, потому как общие конвей легенды не противоречат. История ведь романтическая. Будем целоваться. Вот вляпалась. «Только за дополнительную плату». Поспешно вставил я, мягко отстраняя неловко потянувшуюся ко мне Киру. «Такого уговора у нас с Гошей не было, чтобы целоваться с кем попало». Сидящий за столиком местный откровенно заржал, едва не подавившись пивом. «Что? Ты?» Я пошутил. Рыкнул я, ловяв вскинувшуюся Киру и силком усаживая обратно. «Чтобы ты успокоилась и перестала дергаться, надо целоваться, будем целоваться» потому что те гаврики явно не просто так этим спортом занимаются уже второй час. — А ты наблюдал, да? — язвительно поинтересовалась девушка. — И время засекал. Ты случайно не... — Смотри, — перебил я. — Это он? Неприметная дверь за стойкой мягко отворилась, и в нее с трудом протиснулся огромный мужик. Настоящий медведь. Нечесанная грива волос спадает на плечи и частично закрывает лицо. Сквозь спутанные пряди волос зло сверкают карие глаза. Кожаная безрукавка распахнута на груди, открывая простую полотняную рубаху. Из-под лобья, глядя зал, мужик что-то нечленораздельно рыкнул, приветствуя подскочившего трактирщика. Затем подхватил с полки ближайший бочонок, другой рукой ухватил здоровую кружку и тяжело зашагал к дальнему столику. Сидевшая там парочка местных Проворно подхватилась славок и юркнула в сторону, явно не желая конфликтовать с мрачным пришельцем. Усевшись, великан одним ударом кулака выбил у бочонка дно и окунул туда кружку. Шумно принюхался и, удовлетворенно крякнув, опрокинул в себя вино, одним махом прикончив содержимое самой малой литровой посудины. Да уж, пить мужик умеет, этого у него не отнять. Он? Не глядя на девушку, повторил я. «Да, точно он». Почему-то шепотом ответила она. «Описание в точности совпадает». «Значит, началось», — заключил я, краем глаза наблюдая за методично напивающимся великаном. «Теперь осталось только ждать».